Глава 77. Лунная тень. Мягко приземлившись на соломенную крышу избы, Шаина быстро оглядела поле боя и невольно зарычала, оскалившись. В моменты сильного напряжения ее звериная сущность проявлялась сильнее всего. И сейчас был как раз один из таких моментов. Враг попался уж слишком могучий, и поражение, которого она, пожалуй, боялась даже больше смерти, неумолимо приближалось. Бой начался совсем недавно, не прошло еще и десяти минут, но тигрице казалось, будто с того мгновения, как на деревню налетел отряд Фациан, прошла целая вечность. Их застали врасплох. Она рассчитывала, что у них будет еще хотя бы день или два, чтобы успеть увезти жителей деревни прочь, на запад» подальше от битв одаренных, но они просчитались. Фациане каким-то образом заполучили карту их земель, прошли сквозь леса на равнину и двинулись на запад. Отряд, напавший на них, не был ударным, скорее усиленной разведкой, что шла впереди основных сил на день-другой. Но легче Шаине от этого не становилось. Скорее наоборот, осознавать, что она... «Одна из самых талантливых молодых бойцов клана будет побеждена отрядом, среди которых даже ни одного озера нет!» Было унизительно. Над головой тигрицы раздался взрыв, что-то мелькнуло в воздухе, и она, фыркнув, пригнулась, уклоняясь от сгустка пламени. На соседнюю избу мягко приземлился Фацианин в ярко-красном доспехе и, взглянув ей в глаза, презрительно усмехнулся, крутанув копьем. Именно в этот миг на землю между домами, на которых стояли эти двое, рухнуло обгоревшее тело. «Он жить!» — с издевкой в голосе сказал воин в красном шаине. «Царь, нужны рабы!» Кашхок — «Каш процедилась сквозь зубы тигрица на наречии кошек и взмахом лапы отправила во врага струю сжатого воздуха. Она узнала его. Это был вражеский командир. Единственный в ярком доспехе и... Единственный, чья быстрая смерть еще могла склонить чашу весов на их сторону Улыбка пропала с морды воина Тот спрыгнул на землю и через миг угол крыши взорвался, подняв в воздух настоящую тучу соломы, которая тут же вспыхнула гигантским огненным шаром Фацианин решил таким образом скрыть себя от тигрицы Окутанная потоками ветра шаина вынырнула из облака огня и, мягко спружинив от земли, тут же бросилась на противника, обрушив на того самый настоящий шквал ударов. Контракт ветра даровал ее когтям особую остроту, а движением – небывалую скорость. Но враг оказался сильнее, чем она думала. Длинное копье в руках макаки порхало, периодически вынуждая тигрицу отступать и уклоняться, изгибаясь под немыслимыми углами. Обушующее пламя, которое он призывал себе на помощь, изрядно подпалило ей шерсть. Шаина рычала, наступала изо всех сил, но проклятый вражеский командир держался, держался, и презрительная ухмылка на его мерзкой роже становилась все шире. Они были почти равны по силе, но фациан уже было больше». Не прошло и нескольких мгновений, как во время очередной атаки Шаине пришлось уклоняться от удара копья сбоку. Резко затормозив, она с трудом уклонилась от наконечника, который пролетел буквально в двух ладонях от ее тела, после чего резко отпрыгнула в сторону, пропустив мимо себя огненный столб командира этих ублюдков. Вновь ушла от копья, нырнув влево, но тут же столкнулась с ударом дубинки, который пришлось блокировать уже лапами. Прокатившись спиной по грязи, Шаина резко вскочила на ноги и тут же перекатилась в сторону, уклоняясь от сгустка пламени. Фациан теперь было четверо, и тигрица в одно мгновение оказалась в крайне невыгодном положении. Да, помощнички, конечно, не были особо могучими, максимум три-четыре ядра, но они были хорошо сработаны и дрались вместе с командиром. Семеркой, как она сама. А вот ей помочь было некому. Все защитники были связаны неравным боем, всюду полыхал огонь, и гремели взрывы. Мысль, которую тигрица так сильно гнала прочь, наконец нашла свой путь в ее голову. Это конец. Ее план провалился. Твари оказались слишком сильны, и, похоже, ее непутевому братцу придется взрослеть в одиночестве. Ведь выход из положения остался только один — смерть в бою. Все эти мысли пронеслись в голове тигрицы за мгновение, которое она потратила на то, чтобы бросить мимолетный взгляд на небо, где от чего то начали собираться грозовые облака. Зачерпнув атру из сосуда, Шаина зарычала да так громко, что рык ее разнесся на многие сотни шагов вокруг, а вокруг тела тигрицы завертелись потоки воздуха, словно дивный доспех из тонких воздушных нитей. Глаза кошки сверкнули, и мощнейший поток ураганного ветра ударил прямо в обезьян, поднимая с земли облака пыли, пепла и сажи. Командир Фациан рванул вперед, но тут же резко затормозил и бросился в сторону, уклоняясь от мощной струи сжатого ветра. Через мгновение его соратник выпустил в тигрицу струю пламени и мгновенно пожалел о своем решении. Ветер сдул пламя прямо на него, и Шаина не простила этой ошибки. Выпустив в остальных врагов... По мощнейшему воздушному удару она в мгновение ока переместилась к ослепленному вспышкой врагу, нанесла мощный удар тому в грудь, сминая доспех, как бумагу. Воин с огромной дырой в животе пробил спиной стену ближайшей избы и остался в ней навеки, а тигрица была вынуждена увернуться от копья командира. На кончике оружия загорелось пламя, которое уже через мгновение перекинулось на тигрицу, но не закрепилось, Окутывающие тело шаины потоки воздуха сдули его почти мгновенно, и та, отбросив воздушным ударом подобравшегося слишком близко воина, бросилась на командира. Подобравшись к нему вплотную, она нанесла несколько ударов, но была вынуждена рассеять воздушный доспех, чтобы не превратиться в живой факел. Уже через несколько обменов ударами атака тигрицы начала захлебываться. Трое на одну враги бились слажно. Слабые держались за командиром и поддерживали его, не позволяя ей уклоняться от ударов и наносить свои. Удивить их ветром уже не удавалось, и уже через неполную минуту она получила три глубоких пореза, колтую рану в боку и несколько подпалин. Но в тот момент, когда командир вновь гаденько ей ухмыльнулся, празднуя победу, случилось кое-что непредвиденное. Яркая толстая дуга молнии прочертила в воздухе линию, и с диким грохотом, угодив прямиком в командира тварей, отбросила его на добрый десяток шагов. Шаина тут же воспользовалась шансом и, окутавшись ветром, рванула к бойцу, что был слева. Мягкая лапа святого кота разрушила доспех, а удар когтей оставил в груди обезьяны огромную дыру. Схватив ублюдка лапой, Шаина резко развернулась, прикрываясь полумертвым врагом от возможного удара копья, но атаки не последовало. Из шеи второй макаки уже торчал сверкающий молниями клинок, а ураганный ветер уносил прочь запекшиеся в воздухе брызги. Через мгновение голова улетела прочь, а неизвестный воин пинком отправил тело в сторону командира. «Помоги остальным!» — рявкнул воин в черном доспехе. Несмотря на то, что голос показался ей странно знакомым, Шаина не посмела ослушаться и тут же рванула прочь на помощь остальным, царапая на руке слово жизни. На морде тигрицы расплывалась глупая и счастливая улыбка. Даже одного мимолетного взгляда ей хватило, чтобы узнать этот доспех броню, которую носили лишь те, кто обнажает когти в ночи, члены отряда, в которые она мечтала попасть с самого своего детства. Должно быть, Генерал или учитель велел ему приглядывать за ней до прихода основных сил, и теперь, когда у них было слишком мало шансов, он вмешался. Окутавшись покровом из ветра, Шаина бесцеремонно влезла в бой между раненым волком и двумя обезьянами послабее и буквально за несколько ударов склонила чашу весов в нужную сторону. «Что случилось?» — хрипло спросил зверолюд, глядя на странную улыбку тигрицы — А та, набрав в грудь побольше воздуха, ответила так, чтобы слышала вся деревня. «С нами лунная тень!» Командир Фациан, с трудом уклонившись от стремительного выпада этого жуткого воина, выругался сквозь зубы. А ведь победа была уже у них в кармане. Но стоило появиться этому... этой тени, как все пошло прахом. Выпустив во врага громадный вал пламени, мгновенно испепеливший избу, что попалось ему на пути, Воин в красном доспехе бросился прочь, но не успел он сделать и трех прыжков, как все его тело выгнуло дугой от удара молнии. Из горла обезьяны вырвался жуткий вой от нестерпимой боли. Лишь наработанные годами тренировок рефлексы и атра в теле позволили ему вовремя развернуться и с большим трудом отразить удар длинного кинжала. Тот прошел вскользь по доспеху, оставив в нем глубокую царапину. Эдван хмыкнул и, легко уклонившись от удара тяжелой дубинки, вновь огрел противника молнией и, полоснув того по ноге кинжалом, тут же отпрыгнул назад. Земля в том месте, где он только что стоял, вспучилась и приподнялась, но так ни во что и не оформилась, а рядом с воином в красном приземлился другой фацианин с копьем наперевес. Через миг к нему присоединился еще один, а Эдван, ухмыльнувшись, лишь хрустнул шеей, вынув из-за пояса слегка погнутый нож и сорвался с места. От громадного огненного шара, который в него тут же послал командир обезьян, парень уклонился легко, просто шагнув влево, после чего качнул корпусом, уходя от наконечника копья, прыгнул в сторону, не позволив врагу схватить себя за ступни землей и огрел молнией, но добить не успел. На него налетел охваченный бушующим пламенем фацианин в красных доспехах. Лязгнула сталь, то кинжал столкнулся с раскаленной горящей дубинкой, с большим трудом отклонив удар в сторону. Следующего Эдван избежал уже легко, благо тот был, несмотря на свою мощь и силу, прямым и оттого предсказуемым. Парень, танцующий, ушел от пинка, пригнулся, пропустив над собой локоть обезьяны, и одним шагом, оказавшись у него за спиной, вонзил сияющий от атры и молнии кинжал аккурат в подмышку туда, где не было защиты доспеха, и тут же отпрыгнул, пропустив мимо себя огненный шар и лишив цели с десяток каменных шипов, вырвавшихся из почвы там, где он стоял мгновением раньше. Командир кричал, срывая голос. Он с трудом удерживался на ногах, дергаясь от полученного электрического заряда, выжив только за счет своих широких плеч и невероятной выносливости. Двое воинов заслонили спинами своего командира, выставив перед собой копья, и именно в этот миг неподалеку раздался крик какого-то фацианина. «Здесь лунная тень! Мы пропали!» Услышав эти слова, воин в красных доспехах выругался вслух, а Эдван, ухмыльнувшись, рванул вперед. Перед ним выросла каменная стена, а из почвы рядом... Во все стороны выстрелили мощные каменные шипы, подобно арбалетным болтам. Несколько с легким лязгом отразились от пластин на доспехе совершенно без повреждений. Смазанной тенью Лаут вылетел из-за новой преграды прямо на обезьян, легко уклонился от тычка копьем, проигнорировал огненную струю и за секунду до удара, сформировав на кулаке лезвие грозы, обрушил его на первого бойца, забирая его жизнь. Отбросив в сторону труп. Он огрел второго удара молнии и, воспользовавшись мгновением, тут же добрался до него и перерезал горло походным ножом, пинком отправив тело в полет. Услышав стоны тихий шорох в стороне, Эдван повернулся и успел увидеть, как край яркого доспеха мелькает за чистоколом. Проклятый командир решил удрать. Помянув первого себе под нос, Лаут одним прыжком преодолел ограждение и, заметив спину удирающей макаки, выпустил молнию. Та ударила в землю буквально в двух шагах от цели, заставив ублюдка прибавить скорости. Шумно вздохнув, парень сорвался с места, а на его руке засияло лезвие грозы. Техника, которую он успел отточить почти до совершенства в пещере, в своем истинном виде действительно напоминала широкое белое лезвие, выходящее из тыльной стороны ладони, вокруг которого роем велись грозовые разряды. Командир Фациан удирал отчаянно петляя между холмами и огрызаясь огнем до да вспышками света. Эдван не знал, как он сумел так быстро восстановиться от воткнутого в подмышку кинжала, но предполагал, что это какой-то трюк силы жизни, а потому в этот раз не собирался допускать осечек. Как только расстояние между ними сократилось до шагов 40, парень выпустил в ублюдка настоящий рой молний. Раздался грохот и дикий, полный боли вой командира Фациан и уже через несколько мгновений Эдван с мрачным удовлетворением сорвал с ублюдка шлем и вонзил в затылок лезвие грозы. Прислушавшись к своим ощущениям, юноша удовлетворенно кивнул. Он истратил всего треть энергии на этот бой и остался очень доволен и доспехами, и своим прогрессом. Его атроф в сосуде оставалась плотной, словно жидкое серебро. Стянув с головы капюшон и натянутый на нос ворот, он обернулся в сторону горящей деревни. Тушить ее, кажется, никто и не собирался. Воины были заняты тем, что ловили последних выживших в Фациан. Тяжело вздохнув, Эдван запоздало подумал, что мог бы тоже захватить живым командира, но тут же отмел ее. Этот ублюдок заслуживал исключительно смерти. К тому же, какое ему дело до этой войны? Он помог только потому, что обезьян ненавидел куда сильнее, чем... Чем всех прочих. Из каких то пор мне стало так тяжело сказать, что я ненавижу зверолюдей? Задумался Эдван, неспешно шагая в сторону деревни и грустно вздохнув, ответил сам себе: наверное, потому что все-таки не ненавижу некоторых, по крайней мере. Он очень много думал над этим, пока сидел в пещере, копался в собственных чувствах, пытаясь разобраться в собственной голове. Вот только тогда у него так и не получилось прийти к какому-то выводу, но сейчас. Сглотнув, Эдван, скрипя сердцем, признал сам себе, что зверолюди все же не сильно отличаются от людей. До тех пор, пока они пытаются служить первому, разумеется. Эти, безусловно, заслуживали только смерти. И обезьяны. Да, особенно обезьяны. Когда до чистокола догорающего селения Эдвану оставалось пройти шагов сорок, ему навстречу выскочило несколько бойцов. На их мордах сияла неподдельная радость, но ровно до того момента, как они увидели голову парня. «Человек?» — удивленно воскликнул волк в изрядно потрепанном доспехе. Зверолюд, похожий на огромную серую рысь, что стоял рядом с ним, возмущенно зашипел, однако тут вперед вышла тигрица, и что-то им прошептав, в два прыжка оказалась прямо перед Эдваном, перегородив ему дорогу. Шаина выглядела очень взволнованно. Ее уши были прижаты к затылку, глаза широко раскрыты, из-под губы проглядывали белые клыки, а короткий хвост напряженно хлопал по плотным штанам, выдавая нервное напряжение. Глядя на нее, Эдван тоже слегка насторожился. «Я помню тебя, человек», — хрипло сказала тигрица вместо приветствия. «Это у вас приветствие такое?» — усмехнулся парень. «Тогда я тоже помню тебя, тигрица». «Где ты взял этот доспех?» «Если это такой способ сказать спасибо за спасение ваших шкур, то ты не понимаешь». Она схватила его за плечи, лязгнув когтями по стальным пластинам. «Это не просто какой-то доспех, в котором может шляться кто угодно, это...» «Просто скажи, где ты его взял?» «В пещере нашел». Часов пять на юго-запад отсюда ответил Лаут, стряхивая с плеч чужие лапы. «Мой честный трофей от Маймуна. Не отдам». «В пещере? Как? И что еще за Маймуна?» переспросила тигрица, нахмурившись, и когда Эдван в двух словах описал тварь, понятливо кивнула. «Значит, нашел в тайнике Большерука. Звучит все равно странно». «Какое тебе вообще дело до моего доспеха?» Притворно возмутился Лаут, прекрасно понимая, что доспех его непростой. «Ты правда не знаешь?» — прищурилась тигрица. «Откуда?» — раздраженно ответил парень. «Это не просто какая-то броня», — вздохнула Шаина. «А доспех лунной тени. Тех, кто охотится в ночи. Особая группа воинов из нашего клана. Они исполняют только прямые приказы главы клана». «И никого больше. Одно появление кого-то в таком доспехе, ну, ты видел. И сейчас ты говоришь мне, что нашел его в пещере?» «Ты же не думаешь, что я без оружия вышел один против целого отряда этих ваших теней, выбрал того, который с меня ростом и утащил в лес, чтобы поживиться доспехом?» «Спросил парень». М -м, «Нет», — слегка смущенно ответила тигрица. Именно такие мысли сейчас и кружили в ее голове. Впрочем, она и сама понимала всю абсурдность такого предположения. К тому же лунные тени действительно очень редко передвигались в одиночку, особенно во время войн, и туда брали от девятого пруда или озера. И Шаина совершенно точно помнила, что во время путешествия на плоту у человека было максимум ядра три, если не одно. Как ни крути, а в одиночку против группы теней... «Шанса не было. Значит, доспех и вправду нашел. Вот только в голове это все равно не укладывалось. Хотя, вполне возможно, она чего-то не знает». «Нет?» — переспросил Эдван, почувствовав, что попал в самую точку. «Нет. От имени всего нашего отряда благодарю тебя за то, что вмешался. Если бы не ты, я была бы мертва. Спасибо, человек». Сказала тигрица, и на ее морде появилось выражение, похожее на улыбку. Эдван Лауд, сказал тот, протянув ей руку. В прошлый раз я, кажется, забыл сказать. А я думала, мы твое имя знать недостойны, со смехом ответила тигрица, пожав его ладонь своей когтистой лапой. Я просто не отошел тогда от битвы на руднике. Меня по голове огрели, но, видела бы ты, что там устроил Самир. Не напоминай мне об этом молухе! Рыкнула Шаина, медленно двинувшись обратно к ожидающим ее зверолюдям. «Если бы не то глупое происшествие, никакой войны бы не было!» «Кто знает», — пробормотал Эдван, наблюдая за тем, как тигрица что-то втолковывает волку и серой рыси. Те, выслушав предводительницу, немного расслабились и, поблагодарив его за помощь в бою, исчезли за чистоколом, отправившись помогать раненым и искать выживших жителей. Эдван взглянул на затянутое тучами неба. Странно. Он почему-то был уверен, что еще совсем недавно, до того, как он ввязался в драку, оно было чистым. Хотя, может быть, казалось. В конце концов, весна. «Ты же не собираешься отправляться на перевал этой дорогой?» Осторожно поинтересовалась Шаина, остановившись рядом с юношей. «Вообще-то собирался. Мне нужно добраться туда», — ответил он, взглянув на тигрицу. Та осторожно поглаживала лапой шерсть на своей щеке, напряженно о чем то размышляя. Примерно через полминуты она кивнула, приняв решение, и внимательно посмотрела Лауту в глаза. «Не ходи. С той стороны к нам движется ударный отряд «Фациан» с воинами ранга озера. Они как-то добрались до равнины, но вполне возможно кто-то будет в лесу. То, что мы видели сегодня, лишь разведка». В одиночку у тебя, конечно, будет шанс проскочить, но граница с перевалом будет охраняться с каждым днем все тщательнее, чтобы не дать нам попросить у них помощи и выслужиться перед хозяином лесов. Этот ублюдок вышел из спячки и нацелился туда. «Первый побери». Эдван сплюнул, напряженно размышляя, как добраться до перевала. «И что теперь делать?» Глава собирался посылать гонцов на перевал с предупреждением, ответила Шаина, поколебавшись. «Через Яль!» «Я думаю, учитывая помощь Самира и меня, они могли бы взять тебя с собой. Да и у нас здесь многие погибли, лишняя защита не помешает. Что скажешь, Эдван Лауд? Не поможешь нам добраться до клана Святого Кота?»